12. Спросят, какое отношение имеет лечение или обветшалые понятия с нашими беседами о братстве. Но следует осветить отношение ко многому, что расширяет понимание братства.